7 из дневника полевой лагерь 9 ноября вагонная жизнь закончилась началась плевая оказывается здесь и горта -то толковых нет одни холмы какие-то наш батальон разместился в чистом поле в километрах 10 от хосоверта вокруг все выглядит безжизненным под ногами сухая трава и колючки бронежилеты и каски не снимаем Ночью курим кулачок, маскируя огонек сигареты а над нами прикалываются. «А че вы на брониках ходите, на?» – спросил у меня один загорелый калужанин. «Они здесь все черные, как негры. Не то что мы, поганки бледные». «Боитесь, на? Нечего тут бояться, на? Здесь месяца три уже не стреляли. Так э, только страшену пьяного со второй роты снайпер подстрелил на...» И то не насмерть. Так это было месяца два назад, на. Снимите, не позорьтесь, на. Я бы рад, пожимая плечами, ответил я. Мне броник-то положить просто некуда. Оставишь без присмотра и не увидишь его больше. Да и шиколье на Да кому нужен твой броник, на. Этого добра здесь навалом. Через неделю сам выбросишь, а потом себе другой найдешь, на. Но броники я не снял. Вчера и сегодня ставили палатки. Командиры сказали, что это временно. Когда калужский батальон седет, мы займем их место. Но когда они уедут, никто не знает, так как в очереди на погрузку в эшелон они стоят последними. А там на вокзале скопилось около десятка разномастных частей и подразделений. Видел калужские БТРы. Те самые, что мы должны получить наследство. Ходил смотреть на них вместе с пискарем. Это гробы на колесах не иначе. Они даже по форме чем-то гробы напоминают. Оказывается, что у двоих БТРов стуканули движки, и их забирают в Калугу. Третий БТР на ходу, но только заводится толкача. И вот она нам ее собираются впарить. Только вот не знаю, кому это счастье достанется. Ну, скорее всего, мне, то есть моему расчёту. Мы же как-никак расчёт номер один. Этот БТР весь грязный и облизлый. На борту заляпанная надпись F-115. К тому же в нём одного аккумулятора не хватает. Я так понял, что аккумулятор пропили кому-то. Видимо, это и есть причина, из-за которой он не заводится. Внутри вообще такой срач стоит, что когда я заглянул в него, там мне чуть не вывернуло.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 мы будем принимать иногда душ. Калужане обещали нам, что благодаря этой чудодейственной воде первые две недели мы обязательно проведем на очках. Потом должны привыкнуть, как и они в свое время привыкли. Я же уже успел попробовать это чудо-водичку. На вкус солоноватая, она очень мыльная и маслянистая А еще уже очень скоро мы все обзаведемся бельевыми вшами. Их тут называют беттерами. И встречи с этими паразитами, вы не избежать. А бороться с ними бесполезно. А еще здесь не будет черного хлеба, да и свежего тоже. Потом, когда вши обживут наши одежды, а желудки привыкнут к воде, начнет разваливаться дисциплина. Как и калужане, мы будем ходить в чем попало и заниматься неизвестно чем. Я слышал, что здесь не только пьют, На наркотой балуются. Все калужане, как один чумазый, одичавшие и очумелый. Климат вроде бы ничего. Но как бы там ни было, дома завсегда лучше. Что ж, поживем увидим 14 ноября. Калужский батальон уехал тихо и на удивление быстро. Наш БТР по очереди отбуксировал на погрузку Хасаверт всю их поломанную технику. Последний рейс наш экипаж делал вместе с калужским водилой, а после того, как пескарь самостоятельно попытался проехать на БТРе, и у него это не получилось, старый водитель любезно согласился сам отогнать это корыто обратно в батальон. И правильно сделал, так как сами мы бы никогда не доехали. А если бы БТР сломался прямо около эшелона,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 Отдали на кухню. Оказывается, наша полевая кухня работает на солярке. А я даже и не знал об этом. Ведь когда в Туле у нас были полевые выходы, и мы жили на стрельбище, где часто ходил наряд дежурным по кухне, то все наши печки, а их было целых две, топились дрывами. и иногда даже сам растапливал их. Потом в БТР замкнула проводка. И задымило так, что глаза расследелись. Видимо, сгорел какой-то прибор. Сегодня я остался ночевать в БТРе. Говорят, в палатках уже появились уши. Нога продолжает гнить и сильно болит по ночам. 19 ноября. Я остался жить в БТРе. Потом ко мне подселились Пескарь и Капен. Места хватает всем, но в первое время было как-то тесновато.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 И если дождливая погода простоит еще несколько дней, то нас можно будет буксировать только на танке. А танки к нам, увы, не заезжают. Батальон раскинулся в радиусе около 200 метров. Расположение автопарка попало почти в середину, а рядом разместились две палатки наши мазуты. Одну из них целиком занимают контрабасы, а во второй живут срочники. Штаб и оружейный склад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 По-моему, там уже кто-то сидит. Из батальона выезжали всего два раза. Один раз на блокпост, а второй раз в дивизию. Сопровождали продуктовую машину. Солярка быстро кончается. И сейчас зампотех решил нас никуда не выпускать. Штаб определил, что солярка на кухне нужнее. А БТР лучше стоять на позиции. Теперь стоим без движения мордой к тухчару на позициях второй роты. Там даже капонер от калужин остался. В общем, балдеем и ни хрена не делаем. кп днями где-то шляется, а я с пискарем играю в карты. Разжились в Эдико парой баночек рыбных консервов. А вообще у нас в цене сгущенка, но ее на складе мало. 23 ноября. Похолодало. Дождь идет и не прекращается. Нам выдали резиновые сапоги,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 Хоть глаз свой колен. Вчера вечером, когда я шел в столовую, То по дороге провалился в какую-то яму, А может, и до сих пор не разобрался. Я знал, в каком направлении нужно было идти, Но когда провалился в яму, То потерял всю ориентацию на местности. При падении хорошо башкой хряснулся, С придыхом так. А когда выбрался из ямы, я огляделся,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 25 ноября. Дождь и сырость, грязь и квашеная капуста. Сижу в беттере, не вылезая. Каждый день одно и то же. И это одно и то же, в кавычках, могло сегодня закончиться. Этот придурок Копен чуть меня не пристрелил. От нечего делать решили побаловаться нашими веслами. Кто быстрее разберет и соберет. А патроны из магазинов не вытащили.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 А через десять секунд я облился холодным потом, когда до меня дошла суть произошедшего. Да и Капен здорово перепугался. Его руки дрожали. Слово не было одни эмоции. Видимо, мне суждено пожить еще немного. 7 ноября. Дождь, по-моему, не прекращался. Кстати, три дня назад Во второй роте случайно нашел вьетнамский бальзам «Звездочка». Полбанки втер в ногу, даже боли не почувствовал. Дырку в ноги залепил полностью, с горкой. Вчера повторил процедуру, а сегодня, гляжу, нога уже не гноится и даже заживать стала. А еще Копен приволок откуда-то шахматы. Играю с ним несколько дней подряд. Пескарь шахматы не любит.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 Пискарь открыл двигатель и испачкал в руки по локоти. Копен ПКТ разобрал, а я сам не знаю для чего, достал и разложил запасную антенну. Так мы караулили его полдня. Больше всех неудобств это ожидание доставляло Пискарю. Ведь грязными руками и по нужде сходишь, и в носу не поковыряешь. Зато когда Самин появился около нашего капонера, все было на мази и придраться было не к чему.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 когда остальные чуть не попадали от смеха. Ржал весь автопарк, только одному зомпотеху был не до смеха, хотя на этом и была закончена проверка. Состоянием техники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 Не меньше городка районного масштаба, какой-нибудь захолостной губернии нашей необъятной страны. Один только плац, как футбольное поле. Я вспомнил, как из нашей части направили на учебу, включая меня, 9 человек, три экипажа БТРщиков, в сопровождении только одного офицера. Тогда у нас у всех были дефицитные во внутренних войсках кожаные ремни и шевроны с изображением эмблемы Московского округа внутренних войск.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 В каждой части по 9-12 дедов черпаков. Расселили нас всех в одном бараке, и места всем в сортире не хватало. А еще по дороге в Софрино мы разжились водочкой и вином, и не только мы одни. Все расслабились, включая офицеров, и никто ни на кого не обращал внимания. И в первый же день кто-то из наших вышел на улицу отлить. Там-то его и подкараулили духи. Оказывается, местные дембеля нас уже ждали. К ним такие гости часто приезжают. Вот они и своих духов на охоту за отбившейся овцой от большого разношерстного стада. Потом по одному мы уже никуда не ходили. Софрина мне понравилось но служить я бы там не хотел. Часть-то большая, но бедная. Жрать у них вообще было нечего. Первыми в столовую обычно приходили ганцы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 возвращаясь со стрельбища стрельбище у них прямо в части я наблюдал такую картину идет караул в полной боевой экипировке во главе с прапорщиком-помощником начальника караула а навстречу им бегут с троем гансы человек 20 в форме номер два как только они сравнялись ГСН напали на караул всех караульных в том числе и прапора вложили на землю и отобрали оружие затем Бросив оружие, концы побежали дальше, как ни в чем не бывало. Может, в этом и не было ничего необычного для Софрина, но я-то знаю, что при нападении на караул можно открывать огонь без предупреждения. В моей части такой номер бы не прошел. Как-то один боец с нашей сводной роты пошел в самоход. Естественно, он ушел с разрешения своего сопровождающего офицера, А самоход потому, что вольняшку просто выписать было некому. А за поллитра можно было идти куда хочешь. Только ненадолго. Ну, патрулю-то это не объяснишь. Короче, его поймали за забором и отправили на воспитание вместо губы к ганцам в казарму. Вернулся он весь синий грязный. Оказывается, ним полы в туалете мыли. Веселая картинка получилась.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 Счет, кстати, КПН ведет. Я не запоминаю, а он куда-то записывает. 3 декабря. Мой экипаж на некоторое время увеличился еще на одного бойца. Дело в том, что вчера, когда и пескаль возились около БТРа, этот боец подошел к нам и стал обнюхивать мои сапоги. Да, это был пес, крепкий такой кабель дворовой породы.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 И это говорит о многом. Чуваши и другие ребята из этой округи. Все как один мутные и чудаковатые. Каждый сам по себе и себе на уме. Делают все на свой лад и вопросы не задают. Шел ли он к нам в БТРе погулять? Или просто проходил мимо? Я уже не помню. Запомнилась только кличка, которую Гайдак дал собаке. Это же Боцман. Точно. Другой клички у него быть не может. Потрепав по холке кобеля, заявил Гайдак. Заявите его как хотите, а я буду звать только Боцманом. Так как эта кличка очень даже подходила, мы не стали возражать. И даже если бы мы передумали другую кличку, то для Гайдака он все равно был бы Боцманом. Чуваши, они такие упрямые. Как я и говорил, Боцман остался с нами в БТР ненадолго. К вечеру закончились консервы, Поэтому на следующий день его и след простыл. Он только переночевал у нас в БТРе, а утром увязался за мной в палатку автозвода. В палатке ему понравилось, а после обеда пескарь уже видел, как боцман сидел в кабине чьей-то шишиги, а на башке у него была каска. «Сядет, таки веселый, язык свесил, типа улыбается», – с улыбкой рассказывал мне пескарь «Много ли бездомному нужно для счастья?»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 Потом этот боец ходить перестал, а когда началась гангрена, его увезли в Хасаверт, где нога-то по колено и отрезали. Все сетуют на перемену климата, но мне кажется, что дело не в этом. Я в Туле больше, чем полгода отслужил, прежде чем у меня появилось гниение. Скорее всего, не хватает витамина. Я уже и не помню, как выглядят свежие огурцы, помидоры или яблоки. Хотя мне грех жаловаться. Благодаря Белову, по сравнению с другими, мы с пискарем живем, как у Христа за пасухой. Тем не менее, яблоки и помидоры все равно хочется.